Интересные факты про кукиш В словаре Ефремовой «кукиш», он же «шиш», «дуля», «фига», представляет собой сложенную в кулак руку с большим пальцем, просунутым между указательным и средним. В народе означает грубый жест в знак издевки, презрительного отказа. Есть мнение, что слово «фига» или «фиг» как ругательство возникло на основе грубой фразы по-немецки «фик-фик-махен». Так уличные проститутки предлагали свои услуги, сопровождая данную фразу жестом, имеющим в русском и других славянских языках несколько своих оригинальных названий «дуля», «шиш» или «кукиш». Однако в славянской мифологии это был не просто оскорбительный жест. «Кукиш» наделялся некой эротической символикой. Славяне использовали этот знак как оберег от порчи из глаза. По русским поверьям, если вы встретили человека, который пользуется дурной славой, вам необходимо показать ему кукиш через левое плечо или между ногами. В народной традиции есть еще одно суеверие. Чтобы парализовать силу ведьмы или колдуна, нужно показать ему кукиш. А если гость зашел к вам в дом, ему следовало тоже продемонстрировать кукиш. В противном случае он мог помешать работе, а то и перебить рабочий настрой. Белорусские сторожилы при виде волка тоже показывали кукиш со словами «Як складзина, дуля, так чтоб твоя склалился зубы». Интересен один ритуал узнавания ведьмы в Харьковской губернии. Если подойти к дому, где, как предполагалось, живет старая ведьма, повернуться спиной к глухой стене, повернуть голову, подуть, плюнуть и показать дулю, то утром ведьма объявится и скажет «На что ты мне дулю давав?». По украинским суевериям, если к вам в дом заглянула ведьма, нужно спрятать кулак в карман и показать ей дулю, при этом читая «Отче наш». Женщина непременно выдаст себя неспокойным поведением или руганью. Дуля — магическое средство от многих болячек, таких как ячмень на глазу. Больному подносили кукиш к веку и произносили «глазной кукиш, на тебе шиш». Таким образом, дуля или кукиш – действие, имеющее в славянской народной традиции прежде всего защитное значение.